Разъезжая с родителями, Саша внимательно приглядывался к работе жонглеров. Все они работали хуже Энрика Растелли. Но и у них было чему поучиться. Саша расспрашивал всех о жизни Растелли и настолько хорошо знал его биографию, трюки, что, казалось, лично знал самого артиста. У кисов родилась дочь Виолетта. Когда девочке исполнилось 4 года, шестилетний Саша начал обучать жонглированию и ее. Брат и сестра, легко овладев акробатикой, балансом, начали принимать участие в групповом жонглировании на лошадях. Я никогда не видел на манеже Энрико Ростелли, но помню выступления Виолетты и Александра Кис. Это лучшие жонглеры, которых я видел. Помню, когда мы занимались в студии, в нашу комнату заглянул Александр Борисович Буше и сказал «Мальчики!»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 Я действительно работал на каком-то подъеме, когда видел его. Каждый завал становился для киса трагедией. Если вдруг у него падала тарелка, трудно жонглировать шариками, еще труднее палочками булавами, сложно обручами, но тарелки самые сложные. Александр поднимал ее, выдерживал паузу, повторял трюк. И он у него получался. Отработав номер, поклонившись публике, Александр уходил за занавес, меняясь на глазах. Он становился злым, то сжатыми губами, побледневший, нервный. Шел он в свою гардеробную, и через минуту оттуда доносились грохот и стук. Этот взбешенный артист швырял, как бы наказывая непослушный реквизит. Он раскидывал костюмы, тучал кулаком и кричал, чуть ли не плача. Злился на все, но прежде всего на себя.